Глава 49 Когда Кристина с Амандой уехали, Винстон, наконец, лег. Тело и голова болели, рубашку покрывали пятна, на сгибе локтя еще сидел больничный пластырь. Но, несмотря на усталость, заснуть Винстон не мог. За окном трещали юные сороки. Мозг постепенно начал оживать, являя Винстону драматические события ночи. Телефонный звонок, поездка под дождем Испуганный призыв элен о помощи, звук, с каким топор прорубал дверь ванной. Он был так близко. Всего два шага, и он увидел бы убийцу собственными глазами. Один взгляд, и он знал бы точно, действительно ли это Альфреда шохальм как утверждала Эспинг. А он отключился. Потерял сознание в самый неподходящий момент. И теперь лежит и жалеет себя. «Аманда права. Нельзя сдаваться без боя». Винстон поднялся, достал из холодильника бутылку Сидра, сел за стол и снова разложил перед собой материалы расследования. Где-то она кроется. Деталь, которая расскажет, кто пробрался в Ислёвстранд, толкнул Джесси на верную смерть, а потом ушел незамеченным. И тот же человек убил Фредрика Урдаля, а вчера ночью пытался добраться до Эллен Сиденваль. Кто ненавидел стройку настолько, что был готов убить не одного, а трех человек, лишь бы остановить ее. Винстон полистал протоколы допросов, отчеты техников об осмотре мест преступления, протокол вскрытия и фотографии из Инстаграма и даже расшифровку амбициозных сверх всякой меры летних бесед Джесси, которую сделала Эспинг. Необходимый Винстону элемент головоломки никак не желал обнаруживаться. Голова раскалывалась, мысли были вялыми. Сегодня точно неподходящий день для работы, но кое-что, по крайней мере, сделать можно. Винстон взял в руки ботинки. Они были мокры и полны грязи. Винстон сдвинул папку с материалами, расстелил на столе газету, разложил все необходимое для ухода за обувью. Как хорошо выбросить из головы все и сосредоточиться на простом деле. От запаха крема для обуви у Винстона, как всегда, улучшилось настроение. Закончив, Винстон почувствовал, как кто-то коснулся его ноги и подпрыгнул. Плутон стоял у стула и пристально смотрел на него желтыми глазами. Поддавшись порыву, Винстон к собственному удивлению подхватил кота и посадил его на стол рядом с только что начищенными ботинками. «Еще один вопрос без ответа», — сказал он столь же удивленному коту. «Двери и окна закрыты. Лаз заклеен. Так как ты пробрался в дом?» «Можешь объяснить?» Плутон уставил на Винстона глаза, а потом тихо укнул словно пытаясь ответить. «Как ты пробрался в дом?» — повторил Винстон и тут же понял, что этот же вопрос он задавал коту во сне. Может, сотрясение помогло, но в голове у Винстона вдруг раздался слабый щелчок. Элемент головоломки встал на место. «Вот черт!» — прошептал он. Винстон убрал щетки и кремы и снова взялся за расследование. Плутон снова укнул на этот раз настойчивее, словно пытаясь объяснить Винстону, что ответ здесь, прямо у него перед глазами, что Винстон все это время должен был видеть его. Винстон еще раз прошелся по хронологии событий. всё верно. Но почему? И почему именно тогда?» Что такого особенного было в воскресенье, кроме показа? Следовало задать себе этот вопрос давным-давно. И вот он ответ. Летние беседы. Винстон просмотрел расшифровку радиопередачи, затем отыскал отчет о вскрытии Джесси. Провел пальцем по строчкам, описывавшим тазовые кости. Вот оно. Черным по белому. Они с Эспинг оба пропустили эти слова, потому что полностью сосредоточились на причине смерти. Признаки симфизита. Еще один элемент головоломки, щелкнув, встал на место. Потом еще один. В голове Винстона вдруг зазвучали голоса. Эспинг, Джесси, маргет и многие другие. Час возмездия. Занавески не подходят по цвету коврику. ока за ока Это проклятие. Она унаследовала от своей матери. Он снова просмотрел фотографии Даниэллы Мудик в Инстаграме. Нашел ту последнюю, на которой Ян Эрик размахивает серебряным набалдашником. Даниэлла Мудик и Софи Врам шепчутся на заднем плане, а Джесси не похожа сама на себя, и все же в ней было что-то знакомое. В голове, заглушая друг друга, зазвучали голоса элен Яна Эрика, юный Остерман. У меня в доме кто-то есть. Больнее, чем быть укушенным змеей. Наверное, принял меня за Джесси. А ловить убийц – это ваша работа». Винстон убрал ботинки с газеты и поискал вчерашнюю статью. Голоса продолжали звучать. Мортенсона, Эспинг – даже его собственный. «Лучше просить прощения, чем разрешение Ужасно мучилась от мигрений. «Теперь я об этом жалею. Значит, у вас это наследственное?» Голоса заглушал грохот, с которым элементы головоломки вставали на свои места. Винстон взял телефон и набрал номер стокгольмского коллеги из комиссии по расследованию убийств. «Это Винстон. Проверь, пожалуйста, кое-что. Это срочно». Ожидая ответа, Винстон снял с себя грязную одежду. Принял душ и тщательно побрился. после чего надел чистую рубашку и отутюженный костюм. Он уже почти заканчивал свое преображение, когда коллега из комиссии перезвонил ему. «Спасибо», — сказал Винстон. «Да, именно так я и думал». По телу распространилось странное спокойствие. Головную боль как ветром сдуло Воздух казался чистым, даже кот больше не раздражал. Винстон надел начищенные ботинки, встал перед зеркалом повязал галстук двойным винзорским узлом ну что скажешь спросил он плутона кот склонил голову набок ты абсолютно прав согласился винстон самое время позвонить эспинг в последнем акте нам без нее не обойтись